Экс в Провансе 15 апреля 1904 года Дорогой Бернард, когда вы получите эти строки, письмо из Бельгии, вероятно, будет уже у вас. Я счастлив той симпатии к моему искусству, которую вы выражаете мне в ваших письмах. Позвольте мне повторить то, что я уже высказывал вам здесь. Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана была направлена к центральной точке. Линии, параллельные горизонту, передают пространство, другими словами, выделяют кусок из природы или, если хотите, той картины, которую всемогущий вечный Бог развертывает перед нашими глазами. Линии, перпендикулярные к горизонту, сообщают картине глубину, а в восприятии природы для нас важнее глубина, чем плоскость. Отсюда происходит необходимость в наши световые ощущения, передаваемые красными и желтыми цветами, ввести достаточное количество голубого для того, чтобы чувствовался воздух. Позвольте вам сказать, что я еще раз смотрел ваш этюд, написанный в нижнем этаже мастерской. Он хорош. Я думаю, что вам остается только идти тем же путем. Вы обладаете пониманием того, что надо делать, и вы быстро опередите всех Гогенов и Гогов. Прошу передать мою благодарность мадам Бернард за добрую память о ниже подписавшемся. Нежный поцелуй детям от дяди Гурио и мой привет всей вашей милой семье.